Глава двадцать восьмая Из-за памятника показались еще волки, но в более разложившейся форме. Крайтону даже не пришлось особо целиться. «Кажется, все!» – заключил он, настороженно оглядываясь. «Бри, как ты не боишься?» – зашептала Фабиана, прижимаясь к моему боку. Соседка отчетливо дрожала. Взгляд широко распахнутых глаз носился от одного надгробия к другому. Издеваешься? Да я трясусь изнутри, фыркнула я, на что Дерек взглянул на меня из-за плеча и усмехнулся. Ничего ты не трясёшься, обиженно отметила рыжая. Соберись, а? попросила, помассировав переносицу. Плотные ужины и короткий сон отогнали слабость, резерв относительно восстановился, но всё равно я ощущала себя разбитой. Мне страшно, понятно? Просто я понимаю, что ты либо шустрый, либо мёртвый. Да и волки эти еле тащатся, по ним можно попасть с закрытыми глазами. Надеюсь, не напоримся ни на кого более серьезного». «Не должны», — хмыкнул Дерек. «Кладбище зачищали перед практикой». Ну да, похоже, для адептов важнее насыщение резерва эманациями от кладбища работа без ограничителей, чем борьба с монстрами. В конце концов, для этого есть уже опытные дипломированные специалисты. Я представляю, что это игра, стрелялка. Чем больше зомби застрелишь, Чем больше получишь очков опыта. Впервые слышу про такую игру, пробормотал Некромант. А ты во что играл в детстве? Играл? Он издал нечто похожее на смешок. Отец натаскивал из меня себе замену, играть мне запрещалось. Считай, что восполняешь теперь. Да, уж весёленькая игра ходить по кладбищу в поисках живого скелета с двумя неопытными девицами. Всё лучше, чем нам брести за высокомерным засранцем. пропела я извивительно Мы переглянулись и натужно рассмеялись и вправду комичная ситуация со стороны Слышите насторожился Крейтон знаком велев нам остановиться Мы с Фабианой замерли на месте тоже обращаясь вслух Похоже на кто-то копает закивала Фабиана Я даже знаю кто рассерженно процедил сквозь зубы Крейтон Скелет нашёлся недалеко от ограды Он старательно копал яму возле памятника, изображавшего плачущую деву. Мы подошли как раз в тот момент, когда глухие звуки сменились ударами по дереву. Оживившийся скелет упал на колени и принялся копать руками, пока не вытянул из ямы шкатулку. "Джордж!" рыкнула я. "Мы тебе что сказали?" "Хозяйка!" Скелет прижал к чешуйной груди шкатулку. Я сидел, как и было приказано, и много думал. А потом понял, что могу всё исправить. И ещё понял, что могу уйти. Что ты хотел исправить? проворчала я. Продать краденое или купить землю? Нет, хозяйка, я могу вернуть украденное. У скелета проснулась совесть? закатил глаза Дерек. Бери свою шкатулку и уходим. Пойдём, Джордж. Махнув рукой, я зашагала в обратном направлении в сторону ворот. Скелет, гремя костями, побежал за мной. Крайтон с Фабианой тоже двинулись следом. Мысленно я уже предвкушала, как вернусь в тепло, плотно позавтракаю, потому выпрыгнувшего из-за частично разрушенного склепа зомби увидела в последний момент. Полуразложившийся труп, вытянув руку, направился ко мне. За испугом последовало усталое осознание тщетности его попыток угоститься моими мозгами, потому что необходимая для этого челюсть отсутствовала. «Слоул!» — позвал Дерек. «Его же просто оттолкнуть можно!» — пробурчала я, оборачиваясь, и застыла, когда поняла, что вокруг появилось еще с десяток зомби. Некоторые из них продвигались весьма шустро, и вдали мелькали хвосты волков. «Бежим!» — крикнула Фабиана. и решила подать нам всем пример. Девушка понеслась вперед, но вдруг споткнулась о появившуюся из высокой травы костлявую руку и рухнула на землю. — Нога! — взвыла она, перевернувшись на спину и держась за колено. — Вставай! Дерек рывком поднял ее с земли, перекинул ее руку себе через плечо и двинулся вперед, отпугивая некроманским огнем подбирающихся со всех сторон зомби. «Ты понимаешь, что мы станем посмешищем, если нас съедят эти низшие огрызки?» Озлобленно поинтересовался он у плачущей девушки. «Только не бросайте меня!» – взвыла она. «Дерек, там что-то лысое и страшное грызет волков!» «Кладбищенский гуль, Бри!» – рыкнул он, оценив из-за плеча приближающегося к нам уродца, который еще и ловко уворачивался от моих выстрелов. «Попробуй открыть дверь!» Он кивком указал на высевшийся впереди склеп. Дверь, подбитая металлом, выглядела надёжной. Отбросив точным выстрелом концентратора несколько зомби, я разбила навесной замок и со всей силы навалилась на неё. Послышался скрежет, приоткрылся узкий проход, в который Крейтон тут же втолкнул Фабиану. "Быстрее, бри". Развернув меня за плечи, он ударом по попе отправил и меня к дверям. Я лишь взвизгнула возмущённо, но нырнула в тишину склепа. Следом ворвался Крейтон, И сразу навалился на дверь, в которую с грохотом что-то ударилось. Кажется, подоспел гуль. Сейчас я подлетела к парню и со скрипом развернула проржавевший засов, а потом надавила на металлическую ручку. Гуль продолжал попытки пробиться в склеп, но вскоре мне удалось попасть засовом в паз. Всё, объявила я, отступая от двери, которая продолжала пошатываться под напором у мертвец. Стерев пот со лба, Дерек развернулся, и зажёг над ладонью зеленоватый огонь, разгоняя мёртвый мрак склепа. Вдоль стен расположились каменные саркофаги. Пахло затхлостью, и стояла абсолютная тишина, прерываемая только звуками снаружи. "Кажется, здесь безопасно", заключил Крейтон. "Безопасно!" пропел кто-то на высокой ноте. и от стоящего в самой дальней части саркофага отделилась белёсая субстанция, моментально принявшая форму обнажённой женщины. «О нет, мы что, вошли в склеп оперной девы?» Парень тяжело вздохнул, прижав ладонь к лицу. «Сегодня концерт для троих зрителей. Я в ударе!» Завыло привидение так громко, что сверху посыпались мелкие камни. «Может, Гулю?» Дерек обратил ко мне страдальческий взгляд. Вы прекрасно поёте, дева, широко улыбнулась я, направившись к прибедению. Где тут можно присесть, чтобы отдохнуть и послушать? Ты чего удумала, слоу, прошептал мне на ухо Крайтон, удержав меня за локоть. Хочешь это слушать и любоваться голыми прелестями? Сюда, сюда, позвала женщина, стирая призрачным платочком слёзы радости с глаз. Так давно никто не хотел послушать моё пение, она опасно уточнила я. Нет. Тогда молчи и терпи. Смотри, как она рада. Нужно дать Фабиане передохнуть и самим не помешает перевести дух, а потом попытаться найти другой выход. Вытянув руку, я пару раз стукнула кулаком по упрямому лбу Крайтона. Милая дева, а можно увидеть ваше самое красивое платье? Вы немного смущаете моего парня. Зави меня, Элизабет дитя, рассмеялась она, материализовывая пышное старомодное платье. "Элизабет", повторила я благодарно. "Смотри, мишутка, можешь больше не краснеть", подмигнула опешившему Дэрику. "Проходите сюда, там есть скамейки, ваша подруга сможет присесть, и ваш парень тоже". "Спасибо, Элизабет", вежливо улыбнулась я, присев на одно колено возле изумлённой Фабианы. говорят, деву нельзя развеять, и она вечно мешает некромантам зачищать кладбище, шёпотом проговорила подруга. Если её вечно игнорируют, и неудивительно, проворчала я, помогая ей подняться. Мы уже идём, крикнула Деве и взглянула на мрачного крэйтена. Только попробуй ей нагрубить. Как скажешь, зайка, внезапно нежно улыбнулся он, только глаза оставались езвительными. Я кашлянула от неожиданности. потом показала ему язык, на что парень весело рассмеялся. Мы забыли про Джорджа, внезапно вспомнила Фабиана. Что ему будет, отмахнулся Крейтон. Он подошёл к Фабиане с другой стороны, чтобы помочь ей дойти до соседнего помещения, где нас ожидали обещанные скамейки и оперный концерт.